Воздух дождиком частым сечется, Посидевшил удивит лед. Ждешь вот-вот горизонт, И очнется, и начнется, игу гул пойдет. Как всегда, расстегнув нараспашку Пальтецо и кашне на груди, Пред собой он погонит не спавших, Очумелых птиц впереди. Он зайдет к тебе и развинчен, Станет свечный на тек колупать, и Зевнет и припомнит, что нынче Можно снять с гиацинтов колпак, И шальной шевелюру ероша В замешательстве смысл темня Ошарашит тебя нехорошей Глупой сказкой своей про меня. 1918 год.